«На следующий день, как и договаривались, я встретился с Октобером в Балке, но новостей у меня почти не было, и разошлись мы быстро». Он, правда, сказал мне, что посланный Беккетом материал собран молодыми энергичными курсантами из военного училища в Олдершоте. Им объяснили, что это упражнение на смекалку и самостоятельность, своеобразный конкурс, и победит тот, кто подготовит наиболее полный и осмысленный доклад о жизни порученной ему лошади. Возвращаясь в конюшню, я размышлял, как, черт возьми, солидно поставлена у полковника Беккета штабная работа. Однако, когда на следующий день я получил на почте посылку, я просто лишился дара речи. В ней было 237 машинописных страниц в картонном переплете. Так выглядит рукопись книги. Этот объемистый труд был создан за неделю. Как же должны были работать эти молодые люди, а машинистки? Уединиться для чтения было делом крайне сложным. С утра и до поздней ночи я все время находился на глазах. В конце концов, выбор мой пал на туалет. Там я все-таки смогу сосредоточиться и прочитать мощный фолиант. В ту же ночь я дождался, пока все заснут, прошел в конец коридора и заперся в туалете. Если кто-то начнет рваться, скажу «расстройство желудка». Дело двигалось медленно. За четыре часа я прочитал только половину. От долгого сидения у меня все затекло. Я как следует потянулся, зевнул и пошел спать. Никто не пошевелился». Следующей ночью я собрался продолжить чтение и ждал, пока все улягутся. Четверо конюхов ходили в Слоу и сейчас, сидя в холле, обсуждали прошедший вечер. «А кто это был в супе?» — заговорил Гриц. «Раньше я его не видел». «Вчера вечером он тоже был», — раздался другой голос. «Странный какой-то тип». «А что в нем странного?» — спросил один парнишка. «Да так», — Гритс пожал плечами. «Глаза у него вроде как бегают». «Будто искал кого», — добавил другой голос. «Справа от меня возле стены стоял Пэдди». Он твердо сказал. «Вы от этого малого держитесь подальше, да и от супи тоже. Слушайте, что вам говорят. Хорошего от таких не жди». Но этот парень, ну, в ярком таком желтом галстуке, Он нас всех пивом угостил, верно же? Разве плохой человек стал бы нас пивом угощать? Пэдди сердито вздохнул. Разве можно быть таким наивным? Если бы ты был Евой, то слопал бы яблоко в первую секунду. Тебе бы и змей не понадобился. Они еще немножко побормотали, поворчали и разошлись по кроватям. Я лежал в темноте с открытыми глазами и думал... Кажется, только что я услышал кое-что действительно интересное. Завтра вечером надо будет идти в бар. Глаза закрывались, но я с усилием, отогнав сон, вылез из теплой постели, снова прошествовал в туалет и читал еще четыре часа, пока, наконец, не добрался до последней страницы. Я несколько раз менял позу и сейчас сидел на полу, тупо глядя на вделанную в стену арматуру. Истории жизни одиннадцати лошадей были передо мной как на ладони, и я не мог найти в них ничего общего, ни одного связующего звена. Общего для всех. Иногда что-то совпадало у четырех или пяти лошадей, но не всегда у одних и тех же. Например, модель седла, которым пользовались скакавшие на них жакеи, брикетированный корм или аукцион, где они были проданы но надежды мои найти на этих страницах ключ к разгадке испарились полностью. Замерзший и подавленный я поднялся, размял ноги и поплелся спать. На следующий вечер в восемь часов я отправился в Слоу. Со мной никто не пошел, все парни сказали, что до получки сидят на бабах, к тому же по телевизору показывали автогонки. В баре, как всегда по средам, никого не было. Супи вместе с его таинственным дружком, разумеется, тоже. Я заказал пиво и стал развлекаться дарцем. Старался попасть сначала в самый большой круг, потом в меньший, и так дошел до самого центра. Время шло. Я взглянул на часы и уже было решил, что притопал сюда впустую. Как вдруг через боковую дверь в бар вошел человек. В левой руке он держал стакан с какой-то шипящей, янтарного цвета жидкостью и тонкую сигару. Смерив меня взглядом, он спросил. — Ты конюх? — Да. — У грейнджера или Инскипа? — У Инскипа. Он хмыкнул. Потом прошел внутрь, отпустив за собою дверь. — Если приведешь сюда завтра вечером одного из ваших конюхов, получишь десять шиллингов. «И бесплатное пиво для обоих. Сколько вы пьете? Я изобразил на лице интерес. «А какого конюха?» — спросил я. «Любого. Многие и так придут сюда в пятницу». «Да нет. Лучше, пожалуй, завтра. Чем раньше, тем лучше. Я всегда за это». «А какого?» «Давай-ка ты называй их по именам, а я выберу. Согласен?» Надо же выдумать такую глупость. Не хочет спрашивать прямо, боится. Вдруг я запомню, что он хотел видеть именно меня. Ладно. Пэдди, Гриц, Оли, Стив, Рон, Дэн, Майк. В глазах его мелькнула искорка. Дэн, выбрал он. Вроде бы подходящее имя. Приведи Дэна. Дэн, это я, сказал я. На какую-то секунду его череп покрылся складками, а глаза недовольно сузились. «Ты что?» — рявкнул он. «Комедию вздумал ломать». «По-моему», — спокойно отозвался я. «Вы первый начали». Он уселся на скамью и аккуратно поставил стакан на стол перед собой. «Почему ты пришел сюда сегодня один?» — спросил он. «Пивка выпить захотелось» наступила тишина видимо он обдумывал план компании это был невысокий приземистый человек в темном костюме чуть для него тесноватым под расстегнутым пиджаком я увидел кремовую рубашку с монограммой и желтый шелковый галстук пальцы толстые и короткие а жирок на шее приваливался на ворот пиджака однако смотрел он на меня отнюдь не мягким взглядом наконец он сказал У вас в конюшне есть такая лошадь искрометной? Есть. И в понедельник она скачет в Лестере? Вроде бы да. И какие у нее шансы? Так вы, мистер, хотите, чтобы я вам подсказал, на кого ставить? Что ж, искромного готовлю я сам и могу сказать, что в понедельник он ни одну лошадь к себе и близко не подпустит. Значит, по-твоему, он выиграет. Ну да. И ты, наверное, собираешься на него ставить? Конечно. А сколько? Половину недельного заработка? Фунта четыре? Может, и четыре. Но ведь Искрометный будет фаворитом. Наверняка. И в лучшем случае ты выиграешь не больше, чем поставил. Еще четыре фунта. Не так уж много, а? Я мог бы помочь тебе выиграть сотню. «Что я должен сделать за сотню?» — спросил я прямо. Он осторожно посмотрел по сторонам и понизил голос до шепота. «В воскресенье вечером добавишь кое-что искрометному в пищу. Вот и все. Проще пареной репы». «Я не знаю, как вас зовут», — сказал я. «Не зачем тебе это знать». Он решительно качнул головой. «Вы букмекер?» — спросил я. «Нет», — отрезал он, — «не букмекер. И хватит задавать вопросы. Согласен или нет?» «Если вы не букмекер», — заговорил я, как бы рассуждая вслух, «и готовы выложить сотню фунтов, чтобы остановить фаворита, значит, рассчитываете сорвать большой куш. Вы поставите на других лошадей, но этого мало. Вы еще предупредите кое-кого из букмекеров, заезд сделан» а они в знак благодарности выделят вам каждый, ну, скажем, по пятьдесят фунтов. Букмекеров в Англии примерно одиннадцать тысяч. Маленький скромный рынок. У вас клиентов, конечно, не так много, зато люди надежные и всегда вам рады». Он оцепенел, словно не мог поверить собственным ушам. И я понял, удар пришелся в цель. «Кто тебе сказал?» — слабо начал он. «Что я, вчера родился, что ли?» Я гаденько ухмыльнулся. «Успокойтесь, никто мне не сказал». Я помолчал. «Я дам искрометному добавку, только вам придется выложить побольше. Две сотни». «Нет, считай, разговора не было». Он вытер вспотевший лоб. «Ну, не было так не было. Я пожал плечами». «Ладно, сто пятьдесят», — недовольно буркнул он. «Сто пятьдесят», — не стал больше спорить я. «Деньги вперед». «Половину до, да, половину после», — машинально ответил он. «Конечно, он заключал такие сделки не один раз». «Я согласился. Он сказал, чтобы я пришел в бар в субботу вечером. Мне передадут пакет для искрометного». И семьдесят пять фунтов для меня. Я кивнул и вышел, а он остался сидеть, хмуро глядя в свой стакан. По дороге назад в конюшню я попробовал оценить обстановку. Супе, пожалуй, нужно вычеркнуть из списка полезных знакомств. Ясно, что эту работенку сварганил мне он. Но ведь что от меня требовалось? В заезде новичков остановить фаворитов? а отнюдь не вывести на первое место убогого середнячка. Можно сказать наверняка, что одна шайка мошенников тем и другим заниматься не будет».